Зиновьев и Каменев. Кремлевская сделка. Часть первая. Из всех арестованных членов партии, отобранных сталиным для открытого процесса, наибольшее значение он придавал Зиновьеву и Каменеву. С этими двумя ближайшими соратниками Ленина, способными объединить вокруг себя партийные массы, Сталин вновь сводил свои старые счеты, и на сей раз уже окончательно. Обработка Зиновьева и Каменева была поручена тем сотрудникам НКВД, которых он знал лично — Агранову, Молчанову и Миронову. Я уже представил Миронова читателю в связи с делом Кирова. Теперь настало время рассказать о нем подробнее. Миронов отвечал за многие важнейшие дела, проходившие через экономическое управление НКВД, и Егода, выезжая в Кремль для доклада Сталину, нередко брал с собой и Миронова. Среди следственных дел, которые Миронов вел под личным руководством Сталина, было знаменитое дело Промпартии и дело английских инженеров из фирмы «Метро Виккерс» оба эти дела относились к самому началу 30-х годов и произвели немалую сенсацию. Сталин быстро оценил выдающиеся способности Миронова и начал поручать ему специальные задания, о выполнении которых Миронов отчитывался лично перед ним. На этом он быстро сделал карьеру. В 1934 году по предложению Сталина его назначили начальником экономического управления НКВД, а еще через год заместителем «Егоды». Отныне он возглавлял Главное управление государственной безопасности, ГУГБ. В его ведении была вся оперативная работа НКВД. Одно время среди сотрудников НКВД циркулировал слух, будто Сталин предполагает сместить «Егоду» и назначить Миронова на его место. Но люди, достаточно хорошо информированные, этому не верили. Они знали, что в качестве руководителя НКВД Сталин нуждается в человеке с макеавелиевым складом ума, который был бы в первую очередь специалистом по части политических интриг. Именно таким был Егода, в отличие отдельного экономиста и контрразведчика Миронова. Одним из достоинств Миронова была его феноменальная память В этом отношении Ягоде было до него далеко. Именно поэтому Ягода привык брать Миронова с собой к Сталину даже в тех случаях, когда доклад не относился непосредственно к компетенции Миронова. Важно было запоминать, не пропуская ничего, мельчайшие детали сталинских инструкций и наставлений. После возвращения из Кремля Миронов, как правило, сразу же усаживался за стол, и во всех подробностях записывал для Ягоды каждое из сталинских замечаний, притом теми же словами, какими оперировал Сталин. Это было особенно важно для Ягоды в тех случаях, когда Сталин наставлял его, какую псевдомарксистскую терминологию он должен использовать, обращаясь в политбюро с тем, чтобы оно вынесло именно те решения, которые тайно отвечали намерениям Сталина. Подобные наставления Ягода получал всякий раз, когда Сталин начинал подкапываться под того или иного члена политбюро, либо ЦК, для того, чтобы избавиться от него. Миронов достиг высокого положения. Он обладал властью и пользовался немалым авторитетом. Но это не принесло ему счастья. Дело в том, что от природы он был очень деликатным и совестливым человеком. Его угнетала та роль, которую он вынужден был играть в гонениях на старых большевиков. Чтобы устраниться от этих неприятных обязанностей, Миронов одно время пытался получить назначение на разведывательную работу за рубежом. Позже он сделал попытку перевестись в Народный комиссариат внешней торговли на должность заместителя наркома. Но когда дело дошло до утверждения этого перевода в ЦК, Сталин запретил Миронову даже думать об этом. Пессимизм и разочарование в жизни, отличавшие теперь Миронова, все более сказывались на его семейной жизни. Его очень хорошенькая жена Надя, которую он любил без памяти, вечно пребывала в состоянии восторженного увлечения кем-то на стороне. Его семейная жизнь рушилась. Однажды ночью, дело было весной 1936 года, Миронов позвонил мне и спросил, не могу ли я зайти в его кабинет. Он собирался сообщить мне нечто чрезвычайно интересное. Я пошел. У меня только что состоялся разговор с Каменевым, без всяких предисловий начал Миронов. Он был бледен и выглядел возбуждённым. Вызывая Каменева из внутренней тюрьмы, я составил в уме определенный план, как я познакомлю его с обвинениями, выдвигаемыми против него, и что я ему вообще должен говорить. Но когда я услышал топот сапог охранника и шум в приемной, я так разнервничался, что думал только об одном — как бы не выдать своего волнения. Дверь открылась, и вошел Каменев в сопровождении охранника, не глядя на него, я расписался на сопроводительной бумажке и отпустил охранника. Каменев стоял здесь, посредине кабинета, и выглядел совсем старым и изможденным. Я указал ему на стул, он сел и вопросительно взглянул на меня. Честно сказать, я был смущен. Как-никак, все же это Каменев. Его речи я слушал когда-то с таким благоговением, Залы, где он выступал, дрожали от аплодисментов. Ленин сидел в президиуме и тоже аплодировал. Мне было так странно, что этот сидящий тут заключенный, тот же самый Каменев, и я имел полную власть над ним. — Ну, что там опять? — внезапно спросил Каменев. — Против вас, товарищ Каменев, э, гражданин Каменев, — поправился я имеются показания, сделанные рядом арестованных оппозиционеров. Они показывают, что, начиная с 1932 года, вы совместно с ними готовили террористические акты в отношении товарища Сталина и других членов Политбюро, и что вы, Зиновьев, подослали убийцу Хкирову. «Это ложь, и вам известно, что это ложь», — резко возразил Каменев я открыл папку и прочел ему некоторые из показаний Рейнгольда и еще нескольких арестованных скажите мне миронов вы несомненно учили историю партии и знаете отношение большевиков к индивидуальному террору вы действительно верите этой чепухе я ответил что в моем распоряжении имеются свидетельские показания и мое дело выяснить правду ли показывают свидетели. — Прошу вас только об одном, — сказал Каменев. — Я требую, чтобы меня свели лицом к лицу с Рейнгольдом и со всеми теми, кто меня оклеветал. Каменев объяснил, что с осени 1932 года он и Зиновьев почти все время находились в тюрьме или ссылке, а в те недолгие промежутки, что они провели на свободе, за ними постоянно следили агенты НКВД, Секретное политическое управление НКВД даже поселило своего сотрудника в Каменевской квартире под видом телохранителя, и этот сотрудник рылся в его письменном столе и следил, кто его навещает. «Я спрашиваю вас», — повторил Каменев, — «как при таких условиях я мог готовить террористические акты?» Будто он несколько раз присутствовал в квартире Каменева на тайных совещаниях, Каменев предложил мне посмотреть дневник наружных наблюдений НКВД, куда, несомненно, заносились результаты надзора за его квартирой, и лично убедиться, что Рейнгольд никогда не переступал ее порога. «А вы что скажете на все это?» — спросил я Миронова, выслушав его рассказ. но «Ну, что я могу сказать?» — ответил Миронов, пожимая плечами. Я прямо заявил ему, что мои функции как следователя в данном частном случае ограничены, потому что политбюро полностью уверено в правдивости показаний, направленных против него. Каменев рассердился и заявил мне, «Можете передать Ягоде, что я никогда больше не приму участие в судебном фарсе, какой он устроил надо мной и Зиновьевым в прошлом году». Передайте Ягоде, что на этот раз ему придется доказывать мою виновность, и что ни в какие сделки я с ним больше не вступаю. Я потребую, чтобы на суд вызвали Медведя и других сотрудников Ленинградского НКВД, и сам задам им вопросы насчет убийства Кирова». На этом первый разговор Миронова с Каменевым закончился. «Я чувствую, что дело Каменева мне не по плечу», — сказал Миронов. Лучше было поручить переговоры с Каменевым какому-нибудь видному члену ЦК, с которым он лично знаком и может разговаривать на равных. Представитель ЦК мог бы изложить это дело Каменеву таким образом. Вы боролись с ЦК партией и проиграли. Теперь ЦК требует от вас в интересах партии дать такие-то показания. Если вы откажетесь, вас ждет то-то и то-то, но мне-то никто не позволит так с ним разговаривать. Мне приказано получить признание Каменева чисто следовательским методом, главным образом на основании фальшивых показаний Рейнгольда. Чувствуя, что зря я ввязался в это дело. Миронов уступил требованию Каменева и дал ему возможность встретиться с Рейнгольдом. Вспомнив, что тот почти с самого начала следствия предоставил себя в распоряжение Ягоды, на ставки с Каменевым он держался вызывающе, да он неоднократно бывал в его квартире, когда Каменев доказывал необходимость убить Сталина и его ближайших помощников и сотрудников. — Зачем вы лжете? — спросил Каменев. — НКВД установит, кто лжет, я или вы? — отвечал Рейнгольд. Вы утверждаете, что были в моей квартире несколько раз, — продолжал Каменев. Не можете ли сказать точнее, когда это происходило? Рейнгольд перечислил. В 1932, 1933 и 1934 годах. Раз вы бывали у меня так часто, вы наверняка сможете припомнить хоть некоторые особенности моей квартиры, и Каменев задал Рейнгольду несколько вопросов, касающихся расположения квартиры и дома. Но Рейнгольд не рискнул отвечать на эти вопросы. Он заявил Каменеву, что тот не следователь и не имеет права его допрашивать. Тогда Каменев попросил Миронова задать Рейнгольду те же вопросы. Однако Миронов уклонился, не смея помочь Каменеву отмести ложные обвинения, придуманные... Сталиным. Каменеву оставалось только просить Миронова, чтобы тот хотя бы отразил в протоколе очной ставки тот факт, что Рейнгольд отказался отвечать на вопросы, связанные с Каменевской квартирой. Очная ставка закончилась. Чтобы не выполнять просьбу Каменева, Миронов решил вовсе не составлять протокола. Подследственный даже не спросил, почему очная ставка, не протоколируется он прекрасно понимал что так называемое следствие всего лишь прелюдия к решающему этапу когда ягода окончательно сбросит маску законности и цинично потребует чтобы каменев сознался во всем в чем его обвиняют миронов доложил ягоде что следствие по делу каменева зашло в тупик и предложил чтобы кто либо из членов цк вступил в переговоры с каменевым от имени политбюро Егода воспротивился этому. «Еще не время», — заявил он. «Сначала надо как следует вымотать каменево и сломить его дух». «Я пришлю к вам в помощь чертока», — обещал Егода. «Он ему живо рога обломает». Черток — молодой человек лет тридцати представлял собой типичный продукт сталинского воспитания. Невежественный, самодовольный, бессовестный, он начал свою службу в органах в те годы, когда сталинисты уже одержали ряд побед над старыми партийцами, и слепое повиновение диктатору сделалось главной доблестью члена партии. Благодаря близкому знакомству с семьей Ягоды, он достиг видного положения и был назначен заместителем начальника оперативного управления НКВД отвечавшего за охрану Кремля. Мне никогда не приходилось видеть таких наглых глаз, какие были у Чертока. На нижестоящих они глядели с невыразимым презрением. Среди следователей Черток слыл садистом, говорили, что он пользуется любой возможностью унизить заключенного. В именах Зиновьева и Каменева, Бухарина и Троцкого для Чертока не заключалось никакой магической силы. Каменев он считал важной персоной только потому, что его делом интересовался Сталин. Во всем остальном Каменев был для Чертока заурядным, беззащитным заключенным, на ком он был волен проявлять свою власть с обычной для него садистской изощренностью. Черток форменным образом мучил Каменева. «Я весь содрогался», — рассказывал мне Миронов, — «слыша, что происходит в соседнем кабинете у Чертока». Он кричал на Каменева, «Да какой из вас большевик? Вы трус! Сам Ленин это сказал! В дни октября вы были штрейкбрехером, после революции метались от одной оппозиции к другой. Что полезного вы сделали для партии? Ничего! Когда настоящие большевики боролись в подполье, вышлялись по заграничным кафе. Вы просто прихлебатель у партийной кассы и больше никто!» Как-то поздним вечером я зашел к Миронову узнать, что слышно нового. Когда я вошел в его слабо освещенный кабинет, Миронов сделал мне знак помолчать и указал на приоткрытую дверь, ведущую в соседнее помещение. Оттуда как раз донесся голос чертока. — Вы должны быть нам благодарны, — кричал черток, — что вас держат в тюрьме, если мы вас выпустим. Первый встречный комсомолец ухлопает вас на месте. После убийства Кирова на комсомольских собраниях то и дело спрашивают, почему Зиновьев и Каменев до сих пор не расстреляны. Вы живете своим прошлым и воображаете, что вы для нас все еще иконы. Но спросите любого пионера, кто такие Зиновьев и Каменев? И он ответит, враги народа? и убийцы Кирова. Вот так, по мнению Ягоды, и следовало изматывать Каменева и обламывать ему рога. Хотя Чертог был подчинен Миронову, тот не решался обуздать пыл своего подчиненного. Это было бы слишком опасно. Чертог был мастером инсинуаций, интриганом. Как один из заместителей начальника охраны Кремля, он часто сопровождал Сталина, и если бы он сказал ему хоть одно слово, что Миронов заступается за Каменева, песенка Миронова была бы спета. Наглые разглагольствования чертока, разумеется, не продвинули следствие ни на шаг.